Илья Семенович Остраухов, пейзажист. Замечательный художник-пейзажист, исследователь, искусствовед, музеевет и общественный деятель русской художественной культуры конца XIX – начала XX века Илья Семенович Остраухов. Всем известна его картина «Сиверка», украшающая Третьяковскую галерею. Ее суровая реалистическая лирика не имеет себе равных образцов в русском искусстве ученик Киселева и Чистякова, младший современник Поленова и Репина, сверстник Левитана, Врубеля, Серова и Коровина, друг и душеприказчик Третьякова, остроухов для всего поколения художников 80-х, 90-х, 19 века и 10-х годов 20 -го века, был высшим судьей вкуса, безошибочным ценителем художественного качества. Известия в ЦИК. 16 июля 1929 года. Некролог. Машковцев. Несмотря на многогранную и плодотворную деятельность Астраухова в русской художественной критике как советского, так и дореволюционного периода нет ни одной монографии или журнальной статьи, посвященной этому замечательному человеку. Между тем, архивные материалы Государственной Третьяковской галереи позволяют осветить место Астраухова в развитии русского реалистического пейзажа. Архив Астраухова, самый обширный по количеству документов в Государственной Третьяковской галерее, более 8 тысяч документов. Эти документы содержат в себе ценный материал, касающийся не только жизни и деятельности Астраухова, но и других русских художников, особенно тех из них, с которыми Астраухов был тесно связан – Поленова, Воснецова, Репина, Серова и других. Изучение наследия Остраухова может дать много ценного отечественному и мировому искусствоведению. Борьба, которая велась в России в 60-70-х годах вокруг крестьянских реформ, глубоко отразилась на всех формах общественной жизни. Начавшись вокруг реформ крестьянских, судебных, военных и других, борьба перекинулась на науку, литературу, театр, музыку, изобразительное искусство. В живописи, в схватку со старым, вступили художники-демократы во главе с Иваном Николаевичем Храмским. Они бросили вызов академической рутине, объединившись в общество, товарищество передвижных художественных выставок. Всех их привлекала человеческая личность во всем многообразии своих страстей. Все они любили родную природу. Ее лесов холодное молчание, ее полей волнистых колыханья, разливы рек ее подобные морям. Интерес к скромной красоте русской природы утвердился в искусстве вместе с художниками-передвижниками. Во второй половине XIX века в русском пейзаже главенствовало псевдоклассическое и романтическое направление. Художники выбирали для своих картин мотивы вне России чаще в Италии, а русские мотивы тоже звучали по-итальянски. Пейзаж был прежде всего красивым сочетанием линий и предметов. Исключения были редки пейзажи Венецианова, Иванова и других. Художники-передвижники отказывались от этого отношения к пейзажу. В простом и обыденном искали они красоту. Пейзаж стал выразителем их демократических идей. Замечательным мастером русского реалистического пейзажа был Иван Иванович Шишкин, один из учредителей товарищества передвижных художественных выставок. Всей душой любил он родную природу и хотел донести ее до зрителя такую, какая она есть, дорогой каждому русскому человеку. Художник любовно передавал все вплоть до маленького листочка. Его детализация в изображении природы не мешает целостности картин. Картины Шишкина близки, доступны и понятны каждому. Каждый узнает в них знакомые с детства места. От полотен Шишкина веет чистотой и цельностью, в них душа художника. Но Шишкин не обладал тем, что Иван Николаевич Крамской, как тонкий художественный критик, называл «душевными нервами», которые так чутки к шуму и музыке в природе. Передать шум и говор листьев, травы и цветов, наполнить образ музыкой и настроением – это Шишкину не удавалось. Его природу мы видим, видим цельно и полно, но не слышим. Шишкин, по меткому определению Крамского, явился верстовым столбом в развитии русского пейзажа. Это человек — школа, но дальше нужно другое. Что? Дальше перед русскими пейзажистами стояла задача донести не только зрительный образ природы, но и передать ее песню. Первым сумел это сделать Алексей Кондратьевич Саврасов. 28 ноября 1871 года на передвижной выставке Внимание привлекла его маленькая картина «Грачи прилетели». Перед нами захолустный городок со старой церквушкой. Начало весны, снег еще тает, березки еще голы, а на них уже вьют себе гнезда грачи. Это произведение трогает своей поэзией и лиризмом. Через обыденное и простое Саврасов сумел выразить свою любовь к родине, глубокую печаль о родной стороне. В «Грачах» Саврасов выявил себя не только как поэт-художник, но и как художник-патриот, художник-демократ. Саврасов по праву считается создателем в живописи пейзажа нового направления. К выражению в пейзаже чувств и настроений одновременно с Саврасовым пришел Федор Васильев, рано скончавшийся, не успевший выразить себя до конца гениальный художник, ученик Шишкина, Васильев с первых же шагов проявляет в живописи большую самостоятельность. Картина Васильева «Оттепель» 1871 года имеет много общего с грачами Саврасова. В обеих дает о себе знать глубокое поэтичное отношение к природе. В свинцово-сером небе и коричневато-черной, оттаявшей дороге художник дает почувствовать убогость и нищету деревни. Сутулая фигура крестьянина с ребенком подчеркивает тоскливость пейзажа, вводит нас в обстановку деревенской бедности. Свои чувства тоски и боли Васильев сообщает природе, а мы воспринимаем их именно через природу. Этой картиной, полной поэзии и печали, художник заслужил широкую известность. Всем работам Васильева свойственна была музыкальность, приподнятость и глубокое проникновение в различные состояния природы. Эти качества нашли свое выражение и в последнем большом произведении Васильева «В Крымских горах». Это произведение уже не только лирическое, оно романтически приподнято, патетично при правдивой реалистической форме выполнения. Картина эта произвела на современников огромное впечатление. «Вы поднялись почти до невозможной гадательной высоты», — писал Крамской Васильеву. Что-то туманное, почти мистическое, чарующее, точно не картина, а в ней какая-то симфония доходит до слуха, оттуда, сверху. А внизу на земле, где предметы должны быть реальны, какой-то страдающий и большой человек. Решительно никогда не мог я представить себе, чтобы пейзаж мог вызвать такие сильные ощущения. Иван Николаевич Крамской. Письма. Часть первая. Страница 164 Васильев умер очень рано, в 23 года, не успев сказать всего, остановившись на пороге новых исканий. После его смерти Крамской писал Репину «Решительно мы лишились музыканта». Полные музыкальности, свежести чистоты, и чистоты пейзажей другого выдающегося мастера. Поленова. Пейзажи Поленова, появившиеся на передвижных выставках в конце 70-х годов, произвели сильное впечатление. Московский дворик 1878 года, заросший пруд 1879, бабушкин сад 1879 полны нежности, аромата и тонкого музыкального лиризма. Яркие, чистые, свежие и солнечные окраски Поленова порой горят, как драгоценные камни. Картины Поленова просты и изящны, и в них нередко звучит грустная нотка тургеневских настроений. Грусть и чуткость в картинах Саврасова, патетика у Васильева, тонкость лиризма у Поленова – таково многообразие мотивов, звучавших в русском реалистическом, демократическом пейзаже к моменту появления в нем Астраухова и Левитана. Илья Семенович Астраухов родился 20 июля 1858 года в небогатой купеческой семье. До 12 лет получил хорошее домашнее образование, увлекался музыкой и чтением. В 12 лет поступил в третий класс Московской практической академии, где пробыл три года. Все летние месяцы Остроухов жил на Синежском озере. Увлекаясь естествознанием, мальчик много бродил по окрестностям озера и полюбил его живописную красоту в яркие солнечные дни, в непогоду же серебристо-свинцовую гладь, серые тяжелые тучи и беспредельные леса вокруг. В этих прогулках молодой Остроухов накапливал впечатления, которые позволили ему позже стать чутким к шуму и гомону природы художником-пейзажистом. Сам о себе он вспоминает так. «С ранних лет любил я искусство. Увлекаясь с юности естествознанием, главным образом ботаникой, орнитологией и энтомологией, Проводя целые дни среди лесов и лугов, естественно, тяготел к пейзажу главным образом. Воспоминания о Поленове. Москва, 1928 год. Архив Остроухова. Долгие прогулки и увлечение естествознанием помогли Астраухову не только полюбить, но и глубоко изучить природу средней полосы России. В 17 лет он пишет книгу о жуках, бабочках, птицах и рыбах Средней России, которая была издана «Мамонтовыми». В семью Мамонтовых Остраухов попал случайно благодаря книге, но эта случайность оказалась счастливой и плодотворной. В семье Мамонтовых был домашний учитель рисования, художник-передвижник Киселев. Киселев стал первым учителем Остраухова. Случилось это так. В 1880 году на Апрельской передвижной выставке Остраухов увидел пейзаж Киселева и пленился им. После выставки стал упрашивать Киселева давать ему уроки, и тот согласился. Под руководством Киселева Остраухов для начала скопировал за пять уроков пейзаж Каменева, да так удачно, что Мамонтовы посоветовали продолжать уроки и живописью заняться серьезно. Киселев оказал на Астраухова очень сильное и благотворное влияние человека доброго, прямого и честного художника, увлеченного, любящего природу, верного заветам передвижничества. В 1894 году Остроухов писал Ярошенко. «Киселева я знаю 15 лет. Знаю, не будь товарищества, не было бы и его. И знаю это по его признанию, не раз мне высказывавшемуся. Знаю, что где бы Киселев ни был, он всегда заявляет себя его коренным и преданнейшим членом. Ярко он никогда не проявляет своей деятельности в организации товарищества. Всегда был, что называется, тихого нрава. Но этот тихий нрав тверже носил и носит идею товарищества, чем иной, бурный и ярый. Письмо Керошенко. 4 января 1894 года. Архив Остроухова. Твердый фундамент идей передвижников Киселев заложил в Остроухове с первых же его шагов. Это была одна, главная, пожалуй, сторона влияния Киселева, сторона идейная. Что же касается другой стороны творческой, то сам Киселев был мастером небольших, не выделявшихся по мастерству, но глубоко поэтических пейзажей. Таков «Весенний снег» 1881 года. Один из его лучших пейзажей. Незатейливая и проста композиция картины. Холмистый берег с двумя-тремя, голыми еще деревьями, да изгиб реки, видный с холма. Но в голубом от весеннего солнца снеге, от еще более глубоких по тону голубых теней деревьев, от весеннего синего неба, от синей реки веет свежестью, бодростью. Вся картина полна легкости и покоя. Это впечатление создается благодаря ясности композиции и голубовато-синей гамме тонов. Просматривая ранние работы Остраухова, можно заметить в его композиционных построениях много общего с Киселевым, особенно в выборе точки зрения. Мы входим в картину не прямо, как в шишкинский лес, а как будто со стороны, по диагонали, и смотрим не прямо перед собой, а немного сверху и вбок. Но все-таки главное, что Киселев дал Остраухову, это верность передвижничеству, глубокий демократический реализм, которому художник был верен до конца своего творчества. У Киселева Остроухов учился в 1880-81 годах. В конце 1881 года он попадает в Мамонтовский кружок и работает в общении с Серовым, Поленовым, Коровиным, Воснецовым и другими выдающимися художниками, связанными узами тесной и высокой человеческой дружбы. Простая обстановка Мамонтовского дома – Постоянная совместная работа с выдающимися художниками сыграли очень большую роль в формировании живописца. Высокий, неуклюжий и застенчивый Илюханце, как называли его тогда обитатели Абрамцева, целыми днями писал с натуры. «Мамонтов. Воспоминания о русских художниках», издание «Второе. Москва. 1951 год. Академия художеств». Работал он усердно и подолгу, Мечтал осенью поехать в Петербург, поступить в Академию художеств, но мечте это и не суждено было осуществиться. На 40 имевшихся мест 200 претендентов. Остроухов поступить в Академию не смог. Вместо этого поступает в школу Общества поощрения художников, который был очень доволен и которая взаимно была довольна им. Кроме школы, Остроухов посещал Гипсовый музей Академии, копировал в Эрмитаже работал дома. Письмо к Сурикову, 1882 год, архив Астраухова. Этой же зимой в Петербурге он знакомится с Репиным, Шишкиным, Чистяковым, сближается с Поленовым. Каждый стремится помочь даровитому начинающему художнику. Репин, увидав летнее этюда Остраухова, сам вызвался давать ему уроки и пригласил участвовать в своих акварельных утрах. Расхваливал этюды и Шишкин, очаровавший Остраухова своей любезностью и добротой. Шишкин советовал молодому художнику бросить гипс, а рыхлость формы ликвидировать, работая с фотографией. Что вам даст гипс? Бросьте его. Работайте в альбомах, пишите этюды, копируйте фотографии. Письмо Остраухова Крепину. 24 октября 1882 года. Архив Остраухова. Государственная Третьяковская галерея, письмо Астраухова к Мамонтову, архив Астраухова. Но Шишкин как художник не оказал на Астраухова большого влияния. Гораздо больше следа оставили уроки у Чистякова, всеобщего учителя, художников. Занятия у Чистякова не были продолжительными. В конце 1882 года несколько занятий в мастерской, в кружке художников. В начале и в конце 1883 года, октябрь-ноябрь, занятий шесть или семь. Письмо Астраухова к Флёрову, 7 сентября 1883 года. Архив Остроухова, Государственная Третьяковская галерея. Письмо Астраухова к Мамонтовой. 1883 год, архив Остроухова, Государственная Третьяковская галерея. Но занятия эти очень много дали Астраухову. Чистяков научил придавать произведениям четкость, собранность, рельефность в построении формы. Научил мастерству светотени, благодаря которой предметы оживают под кистью художника. Занятия у Чистякова продвигались, по-видимому, успешно, так как учитель, скупой на похвалы, выражал ученику свое одобрение. Письмо Остроухова к Мамонтову. Архив Остроухова. В мастерской Чистякова Остроухов выполняет, видимо, единственный в его творчестве портрет старика. В эти же годы он знакомится и сближается с Поленовым, который, по собственному признанию Остроухова, имел на него большое влияние. В числе моих восприемников от чистой купели искусства, писал ему Астраухов. Киселева, Чистякова, Репина и тебя. Ты, конечно, имел наибольшее значение в деле моего художественного воспитания. Письмо Астраухова Поленову 2 июня 1924 года архив Поленова, Государственная Третьяковская галерея. Поленов не был его учителем в прямом, общепринятом смысле этого слова. Влияние Поленова резко не выразилось в художественных формах. Связь с Поленовым глубока своим внутренним содержанием. Остроухов с детства любил искусство и был усердным посетителем передвижных выставок. Одним из неожиданно больших праздников было... Появление на них первых интимных пейзажей Поленова в самом конце 70-х годов. Московский дворик, бабушкин сад, заросший пруд, умельницы, серый день и ряд других тургеневских интимных мотивов явились мне, вспоминает Остраухов, неожиданно, ново, свежо, проникнуто правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящнейшей техникой. Они еще более подзадорили зревшую смелую мечту, пытаться самому овладеть волшебным искусством. После этих поленовских пейзажей я стал уже серьезно изыскивать способы, как приступить к делу. Из воспоминаний Остроухова о Поленове. 1928 год. Москва. Архив Поленова. Именно Поленов, чьи работы вызвали такой отклик в душе Остроухова, заставил его серьезно думать о занятиях живописью. Поленов не учил его, но те мелкие замечания, которые он делал, были всегда очень полезны. Так, например, Остроухова восхищало цветовое решение Поленовым создание цвета, чистого и глубокого. Поленов советовал для этого применение непременно чистой палитры и кистей, аккуратного и скупого выкладывания краски на палитру, смешивания на ней отдельных чистых тонов, не доводя их, однако, до грязи. Хороший, выдержанный холст и так далее. Поленов сам в совершенстве, владея линейной перспективой, учил этому Астраухова. Судя по дальнейшим работам художника по сиверке, советы даром не пропадали. Вся жизнь Поленова, его личное качество, его доброта, прямота, честность и работоспособность всегда служили образцом Остраухову. В день 80-летия Поленова в 1924 году он писал ему Я хочу сегодня крепко-крепко обнять тебя, высказать тебе, как горяча моя признательность тебе, за все то доброе, что сделал ты для меня в прошлом. Этим добром твоим освящен и скрашен весь мой уже долгий жизненный путь. Им я и жил, и живу по сие время. Надо сказать, что Остраухову вообще посчастливилось». С первых же шагов он попал в самую благоприятную для своего таланта обстановку, которая помогла ему найти себя, впитать высокую художественную культуру времени. Зимой Остраухов учился в Москве и Петербурге. Летом жил в Абрамцеве. Проработав четыре года, зимой 1884 года, Остраухов задумал в 1885 году выставить свои работы на конкурс на передвижную выставку. Для этого летом предстояло трудиться, собирать материалы для картины. Чувство важности, серьезности работы наступающего лета просто спать не дает, что-то будет. На этом сосредоточились теперь все надежды прожитых четырех лет, и если оно при всем том запасе энергии, которую я для него готовлю, не даст, не рожна, я свернусь. Письмо к Мамонтову. 19 марта 1884 года. Архив Остроухова. Весной и лето 1884 года Остроухов проводит в Абрамцеве. Много работает, готовит этюды к картинам. Этим же летом он впервые опробует свои силы как декоратор. Обитатели Абрамцева поставили в Эдевиль комедию Мамонтова «Черный тюрбан» — остроумную и злую сатиру с монологами по адресу всех членов кружка. Астраухов очень удачно выполнил декорации к Водевилю «Ханская опочивальня». Он еще раз возвращался к декорациям в 1886 году. Это были декорации «Кармен», которые очень хвалил Поленов. Письмо Поленова к Васнецову. 28 января 1886 года. Архив. Поленова. Государственная Третьяковская галерея. Осенью 1884 года он заканчивает картину «Последний снег». Картина экспонировалась на 13-й передвижной выставке 1881 года и заслужила восторженные похвалы всех художников. «Остроухов-Лебедев. Юбилейный каталог. 1925 год. Страница третья». Впоследствии эта картина сгорела на Кокоревском подворье. «Вечерняя Москва» от 16 апреля 1925 года. В 1886 году он представляет на конкурс передвижников картину «Ранняя весна», которая кажется ему наиболее удачной и законченной из всех ранее написанных картин. Но, увидев работы других молодых экспонентов, падает духом. Они все кажутся лучшими. Дубовский написал пять небольших и одну большую картину. Превосходные вещи. В особенности две из маленьких. Чуть-чуть алиографичны. Как я их увидел, так и сообразил, что я провалился. Воснецов, а, сделал две вещи очень недурных. Как я их увидел, так и сообразил, что я еще раз провалился. Боже мой, как грустно провалиться, если бы вы знали. Письмо к Поленову. Архив Остроухова. Но картину его не только приняли, на выставке она обратила на себя внимание. В этой экспонировавшейся картине, как и во всех последующих, нет ничего броского: ни сложной композиции, ни эффектного освещения, ни ярких красок. Нам открывается берег, должно быть Абрамцевской воре. И к картине, Остроухов делал в Абрамцеве, и в отдалении виден из реки. День пасмурный, непогожий. Но картина привлекает ощущением особого, пьянящего аромата наступающей весны. Это ощущение, сладкое и щемящее, характерно для ранней весны. Еще кое-где лежит снег, но земля уже вскрылась, пробудилась к новой жизни. И именно землю, пахнущую весной, рыхлую землю, Остроухову удалось хорошо передать коричневатой гаммой тонов. Как Саврасов уловил момент ранней наступающей весны в «Прилете грачей», Так и Остроухов очень тонко подметил еще один признак наступающей весны вскрывшуюся, пробудившуюся землю. Картина эта была его явной удачей. Она показала, что Астроухов становится самостоятельным художником, наметила и особенности его творчества, наряду с поэтичностью, лиризмом, тонкость, сознательность в выборе момента. Левитан этого периода был еще учеником гораздо в большей степени, чем Остраухов чародеем настроений, Левитаном, создавшим или, вернее, замкнувшим направление в пейзаже, вобравшим в себя всю музыку природы, он становится гораздо позже. А в 1886 году Левитан создает цикл крымских пейзажей, которые ему не давались, и пейзажей подмосковных, в яркой зелени, в чистых красках, которых есть некоторая близость к Поленову. Что же касается Дубовского и Васнецова, наиболее опасных тогда конкурентов из молодых, то Астраухов был проще и талантливее Дубовского. А Полинарий же Васнецов тогда не нашел еще себя в собственном стиле пейзажа. Таким образом, Астраухов выделился сразу, и его работы 1886 года Прудик, «Осенний Кустарник, Золотая осень позволили Репину назвать его верховодом в пейзаже. Судьба баловала Остроухова полусамоучка, он был признан сразу. Одна за другой на передвижных выставках появляют его картины, ни одна из которых не была слабее первой. Напротив, все последующие работы укрепляли его, отводили ему прочное место в русском пейзаже. В 1887 году экспонируется «Золотая осень», которая была куплена Павлом Михайловичем Третьяковым. Уже этим одним картина получила соответствующую оценку. Письмо Астраухова воснецову от 3 февраля 1887 года. Архив Астраухова, Государственная Третьяковская галерея и от 17 февраля 1887 года. Письмо Поленова-Поленовой. 16 февраля 1887 года. Архив Государственная Третьяковская галерея. Тема осени появляется в живописи во второй половине XIX века и приходит вместе с передвижниками, как тема грусти и скорби за родину, не сжатой полосы Некрасова. Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели, только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. Именно такие чувства вызывает рисунок Саврасова «Осенняя ночь» 1872 года, в живописи которого мы впервые встречаем тему осени. Фёдор Васильев в «Тоске по родному краю» в Крыму создает «Осень» 1873 год, необычайно богатую по колориту, с ее горящей рыжей листвой деревьев. Картина написана в широкой манере. Тоскливый осенний пейзаж мы видим и на картине Куинджи «Забытая деревня». Тут же осенний пейзаж усиливает впечатление нищеты и заброшенности деревни. Тонкого лиризма и чувства осени полна ранняя картина Левитана «Осенний день», «Сокольники», 1879 год. Тема осени нашла свое выражение и в работах Остроухова. И, как у каждого художника, она несет на себе печать его творческой индивидуальности. Композиция, как всегда, проста. На переднем плане – молодой развесистый клен в прощальном золотом уборе осени. Тоненькие ветви его уже оголяются. Ковром лежат шуршащие золотые и ярко-желтые листья. За кленом по диагонали, через картину, протоптанная одинокими прохожими, узенькая тропинка. За ней лес. На этюде к этой картине 1886 года написан только клен, но один он занимает все полотно. Это лишает эскиз глубины. Дорожка на картине дает больше простора фантазии. Картина полна спокойствия и тишины, которую подчеркивают две маленькие забавные птички, беззаботно прыгающие по тропинке. Золотистый колорит, заливающий картину, придает ей необычайную теплоту и мягкость. Хорош по живописи и клен. Его ветви чуть не свешиваются за пределы маленькой рамы. В целом, эта картина – одно из самых заметных произведений Остроухова. В 1889 году на передвижной выставке экспонируется картина «Первая зелень» 1886 года. Пейзаж напоминает тот мотив, который увековечен был в ранней весне, только ближе подвинутой к реке. Яркая свежая зелень покрыла кусты и молодые светлые березки. Вода в реке голубая, небо светло-синее. Теплый, погожий весенний апрельский день. Затаенный внутренний трепет, пульсация жизни чувствуется в пейзаже и придает ему исключительную привлекательность. Наряду с «Золотой осенью» эта картина по передаче настроения и мастерству – одна из лучших в творчестве художника. Интересно сравнить первую зелень Страухова с одноименной картиной Левитана того же года. У Левитана еще этюд – солнечный, яркий, Поленовски, зеленый. Левитан выступает как ученик, стремящийся научиться передавать зелень листвы и солнце. У Астраухова на лицо все элементы картины. Он стремится к созданию образа родной природы, и этой задаче подчинено все: и композиция, и цвет, и освещение. В 1887 году Астраухов едет за границу через Германию и Францию в Италию. Из поездки приводят ряд эскизов и набросков, лучшим из которых можно считать площадь Святого Марка в Венеции, место, издавна привлекавшее художников. Этот этюд полон яркого солнца, света, воздуха и ощущения полного покоя. В конце лета Астраухов возвращается в Россию. Последние летние дни и осень проводит в Абрамцеве. Здесь он пишет «Летний день», «Речка Воря», «Мокрый луг», «Осень», «Акварель», «Камыши». Весной 1889 года Остроухов снова едет за границу, через Германию, во Францию, на курорт в Биарицу. Сделанный во время путешествия этюд «Берлинская улица в дождь» 1889 года интересен тем, что в нем передано впечатление дождя, пасмурного неба, мокрых улиц, торопливо идущих прохожих. Почти все последние работы написаны в широкой манере, Период с 1884 по 89 год отмечен в творчестве Остроухова формированием, становлением его как самостоятельного художника. Он создает ряд хороших, свежих работ, полных тонкого лиризма, волнения, искренности. Правдиво передает он красоту русской природы, ее нежное весеннее пробуждение и пышную торжественность осенних увиданий. В этих вещах он передвижник, продолжатель традиций Саврасова и Васильева. Вместе с тем, этот период полон для него серьезных исканий. Если бы он остановился на достигнутом, не был бы одним из лучших русских пейзажистов. Оставаясь талантливым продолжателем Саврасова, Поленова и Киселева, он упорно искал свои средства выражения. По особенностям своего дарования, складу ума и характеру, Остроухов не смог стать самым глубоким лириком пейзажа в русской живописи. «Честь быть чародеем настроений» самым большим поэтом, лириком русской природы, принадлежала Левитану, наделенному душой наиболее чуткой, восприимчивой и музыкальной. Но если бы он не нашел своих собственных средств выражения, то остался бы художником не большего достоинства, чем Жуковский или Дубовский. Но Остроухов искал и искал упор – Искал типичного в русской природе, в частности, такого места, такого положения, которое бы полнее всего могло выразить его отношение к своей родине. Если мы просмотрим все работы Остроухова до 1890 года, то увидим, что в композиционных решениях он стремится к, возможно, большей простоте, лаконичности и типизации. Разве не встречаем мы сплошь до да рядом под Москвой и в средней полосе этих бегущих, меж слегка холместых берегов рек или беспредельных лесов, уходящих за горизонт? Остроухов не только стремится к типизации. Им все время владеет настойчивое желание раздвинуть рамки своих небольших картин, увести взгляд в беспредельную даль, дать ощущение простора и необъятности родной земли. В «Золотой осени», «Дороги в лесу», «Лесе», «Аллея» и других картинах Остроухов достигает глубины и перспективности при помощи дорожек или тропинок по диагонали бегущих через картину. В «Ранней весне», «Первой зелени», речки — это река. В «Мокром луге», «Березках» и многих других уже ранее упомянутых картинах это лес на горизонте, создающий впечатление простора и беспредельности. Художник всего объять не может, но там, за горизонтом, еще поля и леса, и реки, и быстро бегущие облака, и такие же дали. Сквозь чистоличное лирическое настроение художника всюду проглядывает его пытливый ум, ясное сознание. В 1890 году Астраухов создает произведение, где все искания, опыты, все размышления его нашли свое полное выражение, вылившись в наиболее совершенную форму. Это «Сиверка» — произведение замечательной серьезности и значительности. Грабарь. История русского искусства. Том 1. Страница 127-128. В этой связи уместно упомянуть о двух интересных работах Остроухова, имеющих, надо полагать, прямое отношение к «Сиверка», однако «Мыши» — другая пейзаж с рекой и поймами. Обе эти картины, находящиеся в частном собрании, малоизвестны. Они не экспонировались на выставках и не нашли отражения в юбилейном каталоге Остраухова 1925 года. Между тем они имеют большое значение. Без них было бы непонятно появление Сиверки. Могло сложиться впечатление, что эта картина появилась как-то вдруг, вне конкретной связи с предыдущими работами. Оба пейзажа вводят нас в творческую лабораторию Остраухова – дают конкретное представление о тех поисках, которыми сопровождалось появление могучего сиверки. В камышах мы видим холм с пологим склоном, на котором силуэтом вырисовывается дом с двумя деревьями. Слева по спуску холма на переднем плане часть пруда, заросшего камышами. Ветер гуляет в камышах и склоняет верхушки деревьев на холме. Весь пейзаж очень прост и лаконичен. Самое же интересное в нем – полого спускающийся холм с видимой частью пруда на переднем плане. Причем та часть пруда, которую мы видим, образует дугу, аналогичную изгибу реки в северке. Интересно следующее. Пологий холм с частью пруда образует настолько законченный пейзаж, что дом на холме кажется декоративным, не связанным органически с остальной картиной камыши явно принадлежат к числу произведений, в которых сказались поиски художника того, что через два года было найдено им в Сиверке. Мы не знаем, когда была написана Остроуховым другая работа — «Пейзаж с рекой и поймами». Можно лишь предположить, что до Сиверки, так как она много слабее последнему во всех отношениях, и трудно себе представить, что художник, раз найдя вполне законченную форму выражения своей мысли, возвращался бы к ней снова. Скорее всего, эта работа написана до северки. Картина открывает нам вид с высокого берега на изгиб реки с поймами, такими большими, что другого берега не видать. В этой картине следует отметить два интересных момента. Первый заключается в том, что мы опять встречаемся со знакомым нам изгибом точным и изящным, придающим картине необыкновенную законченность. Второй момент в том, что, глядя на реку, можно с определенностью сказать, что перед нами ока которая во время разливов образует очень большие поймы. А раз пейзаж написан на оке, можно предположить, что и Сиверка тоже написан на оке, и что интересовавший Остроухова мотив найден был именно там. Работа над самим Сиверком велась в течение 1890 года. В 1891 году картина уже экспонировалась на передвижной выставке. Благодаря этой работе Остраухов в 1891 году был принят в Союз передвижников, стал членом товарищества. Северка – кульминационный момент в творчестве Остраухова, наиболее полное выражение его размышлений о родной природе. Все в этом произведении полно величия и мужественной силы, простоты и холодности. С выбранной художником точки зрения открывается вид на широкую стальную реку. Плавно вьется она между песчаными берегами, а впереди на горизонте мягким силуэтом стелется в гору густой темный лес. Свинцовые облака низко нависли над рекой и над лесом, гряда за грядой непрерывно плывут они. Холодный северный ветер сиверка один гудит, клонит траву, ребит поверхность величавой реки. Ощущение ветра сообщает картине особую динамичность. Ветер пригибает траву, ребит и подгоняет реку, гонит за лес тяжелые облака. Но движение в картине необычайно ритмичное. И особый ритм этому движению, ритм широкий и спокойный, придают повороты реки. Один на переднем плане, за ним другой, такой же, который полувиден и полуугадан, нами, по параллельным очертаниям берегов, которые не только сообщают движение» но и придают картине и стройность, и устойчивость. Благодаря всем этим элементам движения, ритма и стройности вся картина приобретает особое звучание. Мы как бы слышим ее музыку. Музыка Сиверки — это протяжная русская песня, Растет, ширится, на разные лады переливается одна бесконечная мелодия. В ней столько глубины и выразительности. Скупая и убедительно палитра художника. В картине развиты холодные тона. Стальной цвет реки перекликается со свинцово серыми тучами. Это определяет основной тон картины. Все остальные тона лишь дополняют и подчеркивают основной. Зелень, песок и простые белые цветочки на берегу уже совсем не поленовские. Они не вспыхивают в картине, не создают контрастов. Напротив, тона приглушены. Будто видим мы их сквозь мглистую дымку. Да и вся картина воспринимается как бы сквозь пелену дождевых капель. Сдержанная манера письма художника собирает картину. Под сильным и уверенным ударом кисти плотно друг к другу ложатся мелкие мазки. В картине сильно все, и могучий суровый пейзаж, и большая органическая целостность, связанность отдельных частей в единый синтетический образ, и единство колорита, и сдержанная собранность манеры. Выбранная художником точка зрения дает возможность видеть изгиб реки, дугу, широкую и точную, которую так долго искал художник и которая придает картине замечательную законченность. Вся она замыкает и обобщает круг мыслей автора. Сиверка – высшее выражение всех мыслей и настроений Остроумова. Вместе с тем пейзаж этот не лишен противоречий. Недаром картина была принята как передвижниками, так и представителями группы «Мир искусства». Наряду с глубиной и правдивостью передачи образа, высотой типизации, мы наталкиваемся в ней на некоторую излишнюю холодность и суровость. Пейзаж пустынен, и если чувствуется в нем человек, то он одинок. Эти настроения пустынности и одиночества были характерны для группы интеллигенции конца XIX века. В искусстве они нашли свое выражение в работах мира искусств, в ранних пейзажах Нестерова, в его пустыннике. Такие настроения были отчасти свойственны и Остроухову. Способность улавливать в природе холодность, безлюдность мы чувствуем и в других его пейзажах, в тех же камышах. Даже в письмах Остроухова конца 80-х годов мы улавливаем некоторую отчужденность. Есть что-то холодное, безучастное, в мертвом – необъятном просторе вокруг, тяжелым свинцовым гнетом ложится он на душу. Это перекликается с самим Сиверка, но все-таки восхищение мощью, силой, простором родной природы, любовь к ней побеждает холодность. Несмотря на некоторую противоречивость, Сиверка примечательна как произведение, в котором запечатлен образ Родины величественной и могучей. Традиции передвижников в нем оказались сильнее настроений времени. «Северка» Остроухова – одно из крупнейших достижений мастеров русского пейзажа. В найденном художником образе высокий пафос поэзии сочетается с подлинным реализмом исполнения. Сквозь суровую романтику образа проглядывают острые глаза и аналитический ум наблюдателя. Сиверка не похож ни на что, созданное ранее, и ни на что, созданное потом – Лирик, близкий по духу Левитану, в своих работах до Сиверки и после, в самом Сиверка, поднялся над своим лиризмом. Письмо Остроухова к Абратевой. Сентябрь-ноябрь 1887 года. Архив Остраухова. Письмо Остраухова к Серову. 7 декабря 1888 года. Архив Остроухова. В характере этой картины есть что-то родственное умным, острым полотнам Серова, обнажающего в натуре все самое характерное. Однако это родство не лишает пейзажа самостоятельности. Своим сиверком Остроухов занял место между Левитаном и Серовым. После своей замечательной удачи Остроухов останавливается в своем творческом художественном росте. Он становился... Как раз тогда, когда Левитан создавал свои лучшие шедевры, начиная с 1890-го и заканчивая 1900-ми годами. В это десятилетие он создает пейзажи, благодаря которым все так называемое новое направление в русском пейзаже стало называться левитановским. Пейзажи, вобравшие в себя всю музыку, весь лиризм русской природы. «У омута», «Вечерний звон», «Владимирка», «Над вечным покоем», «Свежий ветер», «Золотая осень», «Март», «Весна», «Большая вода». Все эти произведения были написаны Левитаном уже тогда, когда Остроухов, как художник, исчерпал себя в своей большой картине. Остроумов работал до 1924 года, но в своих пейзажах не сказал ничего нового, хотя пейзажи его были хорошими, не лишенными прелести и настроения вещами. Очень часто в основу своих картин он кладет старые этюды. Например, в 1894 году он пишет «Этюд не дрожат листы», а в 1921 создает картину по этому этюду, полную тихой грусти и задумчивости. В пейзаже 1924 года мы угадываем «Березки» 1885 года. Перед нами та же опушка «Березовые рощи». Только за ней поляна с одиноким маленьким домиком, да на горизонте темная полоса леса. В 1902 году написан этюд картина 1918 года «Последние лучи». И опять мы чувствуем в картине нотки затаенной грусти. «Последний луч скользит по стволам деревьев и потухает в лесной глуши». Из работ, написанных после 1890 года, трудно выделить лучшее и худшее, более значительное и менее значительное. Они все примерно равны по достоинству. Многие из них полны нежной прелести. Слива цветет 1917 года, но все они камерны, и во всех звучит нотка затаенной грусти. После революции художник пишет то же, что писал он и раньше. Письмо Остраухова к Нерядовскому, 10 октября 1916 года. Архив Остраухова, Государственная Третьяковская галерея. Работает Остраухов не спеша. По-видимому, в глубине души он твердо знал, что ничего значительнее «Сиверка» ему уже не создать. В 1923 году Остраухов пишет картину «Приближение зимы». «Когда могучая зима, как бодрый дождь, ведет сама на нас косматые дружины», «Своих морозов и снегов» Александр Сергеевич Пушкин. От картины веет грустью и усталостью. Художник почувствовал приближение своей зимы. В 1925 году, по случаю 40 юбилея художественной и научной деятельности Остроухова. в Третьяковской галерее была устроена выставка картин художника. До конца дней он оставался почетным членом ученого совета галереи. Астраухов умер в 1929 году. Как художник он остался по существу творцом одной картины. Все остальные картины – лишь блестящие свита Сиверки. Почему Астраухов не написал больше ни одной картины по художественной ценности, равной Сиверка? Почему не остался на той же высоте? По-видимому, потому что такие работы, как Сиверка, требуют от художника огромного творческого напряжения. Такие картины требуют того, чтобы их вынашивали, постоянной и повседневной напряженной работы художника. А Остроухов же этого не мог. Он слишком много растрачивал сил, постоянно вращаясь в гуще художественной жизни Москвы и Петербурга. Он сделал очень многое для Третьяковской галереи, и эта сторона его деятельности представляет для нас большой интерес. Друг, душеприказчик и помощник Третьякова-Остроухов после его смерти был наиболее видным деятелем Третьяковской галереи. Полемизируя с Цветковым, он настаивал на расширении здания галереи, пытался усовершенствовать систему отопления, покупал картины выдающихся молодых художников. Письмо Репина к Неродовскому. 1 марта 1926 года. Архив Остроухова. Государственная Третьяковская галерея. Илья Семенович был ближе всех в последние дни к Третьякову. С 1899 года Остроухов входил в состав Совета Третьяковской галереи и находился в Совете до 1913 года. Был попечителем галереи с 1905 по 1913 год, почетным членом ученого Совета с 1925 года. Но главная причина заключается не в этом. Главное в том, что Остроухов-художник сам принес себя в жертву Остроухову-коллекционеру и Остроухову-искусствоведу. Он первый глубоко заинтересовался древней русской иконописью как искусством, стал расчищать иконы и этим открыл ее как высочайшее достижение человеческого творчества. Эта сторона его деятельности чрезвычайно важна и интересна. В архиве Астраухова мы находим много замечательных высказываний о древнем русском искусстве, рассказов о приобретении им икон. Письмо Репина к Цанговому. 16 февраля 1905 года. О кандидатуре Остраухова в попечители галереи. Письма Остраухова Боткиной, 1902-1903 годы. Архив Остраухова, Государственная Третьяковская галерея. Он сыграл большую роль и как коллекционер, создавший у себя дома в Трубниковском переулке Музей русской иконописи и живописи. После смерти Остраухова, вошел в состав Государственной Третьяковской галереи. Письмо Астраухова к Неродовскому от 4 января 1918 года. Астраухов коллекционировал страстно и неутомимо, отдавая собирательству все свое свободное время. В его собрании были Федотов, Анкор еще Анкор, этюды и эскизы Сурикова к Боярыне Морозовой, стрельцам, этюды Васнецова «Битва скифов», «Аленушка», «Прекрасная картина Левитана», «Серова», «Поленова», «Тропинина», «Учитель рисования» и «Пугачев-Перова». Он умел открыть в творчестве художников неожиданно новые стороны. Так он открыл Шевцева, приобретя его падение и Полита и гадалку. Холодный академист Шевцева оказался озаренным экспрессией и романтикой. Астраухов интересен для нас как человек, к чьим высказываниям по вопросам искусства все прислушивались, чье чутье и художественный вкус были мерилом для многих русских художников его времени. В архиве Астраухова имеется богатый материал и по этому вопросу. Уже в ранних письмах Астраухова можно найти высказывания, тон которых не оставляет сомнений в том, что он знал, как к нему прислушиваются. Например, очень интересна оценка Сурикова бояра Морозовой», которую дает Остроухов в письме к Виктору Михайловичу Васнецову. «Суриков, по мне, единственный выразитель нашей исторической реальной Руси. И этой картиной захвачен ее кусок, по-моему, шире и глубже даже стрелецкой драмы, не говорю уже про личного Меньшикова». Бояра Морозова. Письмо Остроухова к Васнецову» от 3 февраля 1887 года архив Астраухова Государственная Третьяковская галерея. Эта характеристика Сурикова очень проницательна и верна. Взгляды Астраухова, его многогранная деятельность, кипучая энергия привлекали современников. Имя Астраухова мы часто встречаем в воспоминаниях и мемуарах. Бодкина вспоминает, что Третьяков ценил его живопись, считался с его мнениями, охотно бывал у него, поощрял его собирательство. Остроухов был связан узами тесной дружбы с Поленовым, Серовым и Репиным. Репин много раз отзывался о нем как человеке большого таланта, тонкого вкуса и знания живописи, умном и деятельным. Письмо Ильи Ефимовича Репина к Неродовскому. 1 марта 1926 года. Архив Астраухова, Государственная Третьяковская галерея. В 1905 году, когда шли выборы в члены Совета галереи, Репин писал Алексею Петровичу Лонговому. «Я, разумеется, всей душой за Астраухова. Это человек большого таланта, выдающейся самодеятельности. Какой дорогой и прекрасный человек и незаменимый деятель». И вкус, и знание предмета искусства – все это ставит его на место председателя Совета галереи. Другого нет. Письмо Репина Ильи Ефимовича к Ланговому от 16 февраля 1905 года. Архив Астраухова, Государственная Третьяковская галерея. Очень любил Астраухова Глеб Успенский. С одним из его ранних этюдов 1884 года – Он никогда не расставался. Письмо Остроухова Ильи Семеновича к Остроуховой Надежде Петровне. 1894 год. Архив Остроухова. Илье Семеновича.